Глава 23 Однокурсники, входившие в целительский блок через голубоватый прямоугольник портала, выглядели ужасно. Разодранная в клочья одежда пропиталась кровью. Многочисленные порезы и колотые раны покрывали даже лица. Массильван едва успевали распылять останавливающие кровь и обезболивающие зелья. Затем очередь двигалась к диагностам которые отправляли тех, кому требовалось хирургическое вмешательство, в процедурные кабинеты слева, а тех, кому достаточно было антисептика, в процедурную справа. Очередь слева была в несколько раз больше. Нападение произошло рано утром, ещё до завтрака, когда большинство академистов и преподавателей были на пробежке или на тренировках. Сначала почва задрожала, словно от землетрясения. Потом вздыбилась и обвалилась, выпуская из недр сотни ядовитых пауков всех размеров. Самые мелкие — с ладонь, самые крупные — с человеческий рост. Из портала шагнул Кетро, тащивший на себе Алреата. При виде длинных кровоточащих порезов на теле рема во мне что-то дрогнуло и прокатилось холодной волной до кончиков пальцев. Лицо было в мелких ссадинах, бровь рассечена, броня истерзана и сквозь неё виднелась сочащаяся кровь и раны посерьёзнее на руках на торсе. Я инстинктивно протянула к нему руку с зельем. На меня не действует зелье, забыла. Остановил он меня. Помоги Алреату. Малик риат посмотрев на меня сквозь приоткрытые веки, пробормотал что-то вроде «обойдусь без всяких там антропиек». Я не стала вникать, просто распылила над ним зелье первой помощи. У него больше всего пострадала голова, Даже странно, что он способен был ещё что-то возражать. «Кетро требуется срочная помощь за Нин», — сказала я диагностам. «На него не действуют зелья, рано не заморозить». «Обойдусь», — гордо объявил Илремиэль. «Я сам регенерирую». «Если раньше не истечешь кровью», — прошипела я и перенесла внимание на выход из портала. Правда, поток пострадавших наконец и хотя портал всё не закрывался. Профессор Тейлар выглянула из процедурной, отпустив очередного пациента, и начала раздавать указания. «Муро, в процедурную номер один, обрабатывай антисептиком. Диагноз-то процедурная 2 и 3, практиковать бесшовное сращивание тканей. Перье, начинай распылять тонизирующие, следи, чтобы замораживающее действовало». «Кетро, сейчас истечёт кровью», — наябедничала я, игнорируя яростный взгляд Этерна. «Элрэмель, ко мне!» — скомандовала профессор Тайлар, и правящий лорд не стал спорить с представительницей младшей ветви своего великого рода. Если Занин назвала кого-то из академистов по имени, тут уже не до споров. Почему же не закрывают портал? Я распылила тонизирующее средство, чтобы никто не шлёпнулся в обморок, обошла всех раненых, проверяя и обновляя действие заморозки, вернулась к порталу на случай прибытия новых пациентов. Тут оттуда вышел куратор верлен собственной персоной. На нём не было крови, и одежда его оказалась целой, но лицо было бледным. Он слегка пошатывался, а глаза смотрели в пустоту перед собой. «Адриан!» — позвала я его, забыв о соблюдении субординации. «Ты в порядке?» Тут лорд Верлин прислонился к стене и начал медленно сползать на пол. «Занин!» — истошно прокричала я, надеясь, что профессор Тейлар как минимум выглянет, чтобы обругать меня. Задумка удалась. Правда, целительница не успела ничего сказать, потому что увидела и, похоже, поняла, зачем я так ору. «В третью процедурную!» — приказала она. А Адриан снова держал щит. Для всех сразу. Только благодаря этому на ребята гвардейцев не попали ни паучья кислота, ни ядовитое облака Им оставалось подбираться к монстрам и отсекать клешни одну за другой. А если повезёт и ткнуть в единственное чувствительное место в паучьей броне — в глаза, через которые лезвие проникало прямо в мозг. Верлин держал щит для сотни сражавшихся одновременно, половину из которых составляли самые сильные академисты, а вторую — гвардейцы, присланного императором отряда. «Я думал, он раньше упадёт», — поморщился Кетро после того, как помог затащить Адриана в процедурную. И нас выгнали как лишних. Сквозь пластиковое окно, отделявшее процедурную от приёмной, Я смотрела на смертельно бледного куратора и могла думать только о том, что он действительно благородный, сильный, чудесный человек. И о том, что как же мне жаль, что я не хочу становиться его женой, даже несмотря на все эти достоинства. Почему я не хочу за него замуж? Почему? Он сильный. Словно читая мои мысли, продолжила Терн с лёгкой ноткой зависти. «Один из самых могущественных магов в Гехарии». «Ты уверена, что не хочешь вступить с ним в брак?» «Неужели сейчас самое время об этом говорить?» — шикнула я, хотя сама только об этом и думала. Особенно теперь, когда Занину и её помощницы боролись за жизнь куратора. Две девушки подключали капельницы с восстанавливающими зельями, а профессор Тейлар раскручивал энергопоток Верлина, вливая собственные силы. «Жизнь несправедлива», — внезапно произнёс Кетро. Вроде вы прекрасно подходите друг другу, если подумать, но любви между вами нет. — Надо же, какой то романтичный стал. Рассуждаешь о любви? Я перевела заинтересованный взгляд на Элоремиэля. Этерн сжал зубы, а потом ответил. — Я имел в виду физическое притяжение, просто выразился так, как тебе будет понятнее. — Оу, ну спасибо, — хмыкнула я и снова сосредоточилась на том, что происходило в процедурной. Занинна облегчённо вздохнула, я увидела, как в ауре Адриана начали закручиваться светящиеся вихри, запуская в организме процесс регенерации энергопотоков. «Выкарабкается», — сказал Кетро. «Хочешь телепортнуть тебя в комнату? Сама еле стоишь на ногах». «Давай», — согласилась я со вздохом, пообещав себе обязательно навестить куратора, когда его переведут в палату. «И сделать что-то приятное». «Только что? Согласиться стать его женой? Бред, конечно». Поцеловать? От одной мысли передёргивает. Просто зайду и скажу, что восхищаюсь им, или как-то так. Внезапно я сильно разозлилась на себя за то, что почему-то испытываю отвращение при одной лишь мысли о любом физическом контакте с таким прекрасным мужчиной. ну вот правда, что со мной не так? Я даже не заметила, как Рэм увлёк меня в созданный им портал, обхватив за талию. Калерия. Я очнулась и поняла, что он обращается ко мне не в первый раз. «Что? Тебя так расстроило состояние верлена Тут я поняла, что Этерн не торопится уходить. Мы стоим посреди моей комнаты, а он закрыл портал и даже не собирается продвигаться к выходу. «Расстроило», — согласилась я, не отрывая взгляда от лица рема на котором застыло странное выражение. «Он же вас всех защитил!» И я вдруг ощутила такую благодарность за это хотя, в общем-то, терпеть вас всех не могу. А моё ранение тебя расстроило? Зелёные глаза сузились и пытались разглядеть во мне что-то. — О чём ты? — Когда ты увидела меня, то довольно сильно вздрогнула, мне показалось, что вид крови тебя напугал. Хотя перед нами в портал уже вошло несколько десятков окровавленных однокурсников. И ты должна была бы привыкнуть. Перед глазами встал образ израненного Илрамиэля. Лицо, руки... Разодранная броня и кровь под ней. Я снова вздрогнула и тут же поморщилась, отгоняя воспоминания. «К чему ты об этом спрашиваешь?» «Белье, ты можешь просто ответить на вопрос». В голосе терна прозвучали требовательные нотки. «Ты выглядел ужасно», — ответила я, повысив голос. «Вот умеет он вывести из себя. Меня действительно испугало твое состояние». Главным образом, потому что ни одно зелье тебе не поможет, а за Нин была слишком занята. Я подумала, что пока до тебя дойдёт очередь, ты просто истечёшь кровью. И тебе было бы жаль, если бы я погиб. Киатро сегодня был в ударе. «Зачем тебе это?» — возмутилась я. «Просто интересно». Он пожал плечами. «На какой стадии в данный момент находится твоя неприязнь к Этернам вообще и ко мне лично?» «То есть, если сдохнет Этерн, например, я, ты будешь рада, тебе будет всё равно или всё-таки чуть-чуть расстроишься?» «Считаешь меня таким монстром?» — ужаснулась я. «Рэм, ты сдурел? Этернов я ненавижу по-прежнему, но смерти ни одного из них радоваться не стану, твоей тем более. Мы вроде как поладили, хотя у тебя просто талант доводить меня до бешенства. Но твоя смерть меня бы очень расстроила. Доволен?» Он усмехнулся. «Доволен?» — слишком громкое слово, но мне приятно, что ты уже не так сильно ненавидишь меня, как раньше. Кетро сделал шаг к выходу, потом два шага обратно ко мне, положил руки мне на плечи и, глядя в глаза, тихо произнёс. «Я правда оценил твой порыв помочь мне, и когда ты позвала Занин. Честно говоря, я был на грани потери сознания. Спасибо». На мгновение он стиснул меня в объятиях и буквально вылетел из комнаты. Я осталась стоять на месте в полном изумлении. Когда я подошла к полупрозрачным дверям палаты Адриана, то первым увидела Феба Траупа на стуле рядом с кроватью куратора. Лорд Верлин сидел на кровати в окружении многочисленных проводов и трубок, которые подводили к нему различные зелья. Видимо, энергопотеря оказалась очень серьёзной. Я узнала зелья, питающие физическое тело и восстанавливающие тонкое тело. «Значит, с ребят подозрения вы сняли?» «Временно», — ответил неприятно ракочущий голос главного следователя. «Орден Аратар нацелен на смещение нынешнего правящего режима. Представителям верхушки выгоды от этого нет». «Вы ещё сомневаетесь?» — спросила Адриан так тихо, что я едва расслышала. «Непонятен их мотив». Если последователи стихийников и хотят ослабить трон Гехари, то стоит убрать с дороги всех претендентов, хотя, возможно, у них недостаточно ресурсов для этого. В любом случае, я доложил императору о необходимости усиления защиты Академии. Вам рекомендую подумать над защитой правящих. Принца Бьярна лично вашей, конечно же. И я бы не стал больше посылать их в бой». «Они прекрасно обучены и проходят заключительный этап отбора в императорский отряд, господин Трауп», — холодно объявил Верлин. «Среди претендентов на трон нет слабаков». «Разумеется», — легко согласился его собеседник. «Но если покушения будут и дальше набирать масштаб, то могут пострадать и сильнейшие. Сегодня вы все были довольно сильно ранены, кроме свера Где, говорите, он находился в момент нападения...» «Его срочно вызвали в Бьярну ещё вчера. Какое-то семейное мероприятие». «Хм», — ответил следователь, — «скажите, Верлин, вы не замечали ничего странного за девчонкой Фьери?» «Перье», — поправил его куратор, — «а я затаила дыхание. Я-то тут при чём?» имя для прикрытия. Думаю, тот несчастный никакой ей не отец». «Кроме того, что девочка изначально была совершенно непригодна для нашей академии, ничего странного не замечал. Вы по-прежнему считаете, что её отправили сюда лишь с целью заключения наиболее выгодного брачного союза?» «Думаю, да. В чём вы её подозреваете?» «В покушениях на вас нет. Просто слишком уж она много внимания к себе привлекла. Я беседовал со студентами. Милая девочка, не спорю». Но чтобы так сразу все претенденты на трон возжелали её, это странно, не находите? Не понимаю, о чём вы. Конечно, в зону наших со сферам интересов она попала, но при тут остальные? То, что девушка привлекла внимание двоих претендентов на трон сразу, уже подозрительно. Конечно, род Фьери богат и верен традициям, чистокровности, но всё же она не самая блестящая партия даже для вас. Та же Сахим представляет гораздо больше интереса, Однако, судя по имеющейся информации, она также дружит с Айлрадом, тесно общается с Алриатом, и я уж молчу про Кетро, с которым её видели в городском поместье премьер-сенатора. «Я сам назначил Кетро, Алриата и Айлрада для совместных занятий с калерией», ответил Верлин. «Зачем?» Кажется, господин Трауп удивился. «Я тоже. Хотя, конечно, и так было понятно, что куратор видел график занятий, но я не думала, что он сделал это специально. Как я уже говорил, Калерия Перье абсолютно непригодна для обучения в Императорской Академии. Я просто поставил её в пару с сильнейшими. Невеста мне нужна живой и невредимой. Это сработало, она делает успехи. Меня скорее беспокоит внезапное пробуждение её внутреннего источника. «Просто редкое везение», — спокойно ответил Адриан. «Понял». Фэпп Трауп поднялся а рванула из приёмной в коридор, отбежала подальше, спряталась в пустующей аудитории, собираясь подождать, пока господин Трауп пройдёт мимо. Через несколько мгновений действительно раздались его шаги. Около двери, за которой спряталась я, следователь остановился, втянул воздух ноздрями и, словно разговаривая сам с собой, тихо произнёс. «Подобная наивность, конечно, не вяжется со злым умыслом, но я терпеть не могу лжецов» и пошёл дальше. Я тихонько выдохнула. Должна ли я понять это так, что господин Трауп давно учуял мой запах? Всё время забываю об этих способностях грунитов, а ещё очень интересно знать, в какой конкретно лжи меня подозревает господин следователь. Когда я всё же зашла в палату куратора, он всё ещё сидел на кровати, размышляя. «Как самочувствие!» — улыбнулась я Адриану, и тут он улыбнулся в ответ. Сдержанно, но всё же в холодном взгляде мелькнуло что-то тёплое. «Бывало и лучше», — ответил он. «Неудивительно. Держать щит для сотни бойцов — задача для десятка магов», — ответила я, присаживаясь на тот же самый стул, на котором недавно сидел следователь. «Просто пауков оказалось слишком много. Пришлось рассосредоточиться, а мне — держать индивидуальный щит каждого». Мысленно я ахнула. Он ещё и индивидуальный щит для каждого из сотни держал. «За Нин хвалила тебя, кстати». Я отмахнулась. распылять «Распалять зелье — нехитрое занятие. Я могла бы и диагностировать, но в критической ситуации такое ответственное дело лучше доверить более опытным». «Она сказала, что ты прекрасно показываешь себя на обучении. Открылось видение энергопотоков. Это очень сильный дар». «Наверное. Я рада, что от меня будет польза в будущем». «Ты ещё не придумала продолжать обучение, Калерия?» — внезапно спросил лорд Верлин. Я бы очень хотела продолжить его», — осторожно ответила я, наблюдая за безэмоциональным лицом куратора. «Я дам тебе время закончить учёбу», — внезапно сказал он. «Даже не стану препятствовать, если ты захочешь работать в академии или научно-исследовательской лаборатории, и после того, как станешь герцогиней Верлин. Однако выбор ты сделаешь в срок. Двойная помолвка — это фарс какой-то. Слишком во многом ограничивает». Я замерла, То есть, как это понимать, он уже не сомневается, что я выберу его? Хотя, безусловно, так и будет. Или прямо говорит, что позволит мне выучиться только в том случае, если я стану герцогиней Верлен. Хотя вообще-то принцессе Бьярное точно никто не разрешит работать. Видимо, решил меня подкупить. «Хотите сказать, что герцогини Севера позволят работать?» — недоверчиво спросила я. «Герцогиня Севера может заниматься чем угодно», — усмехнулся он. «Оборудовать любую лабораторию прямо в замке, открыть собственный целительский центр». «Императрица Гехария тем более». «Вот это он зря сказал. Звание герцогиней Севера ещё куда ни шло, но императрицей я становиться совершенно не желаю». «Ты не хочешь», — догадался он. «Не хочешь чего? Становиться моей женой, герцогиней или императрицей?» «Всего этого» призналась я и внезапно для самой себя продолжила. «На самом деле, я бы стала кем угодно рядом с любимым мужчиной. Ой!» Губы лорда Верлина скривились в усмешке. «Я и сам знаю, что любви у нас нет, не волнуйся. Ты прекрасный человек, Адриан. Я тобой восхищаюсь, правда, и мне даже жаль, что я не испытываю к тебе никаких чувств». «Почему же?» — хрипло произнёс Верлин, не сводя с меня голубых глаз. «Уже испытываешь восхищение» а для брака этого даже более чем достаточно. Он накрыл ладонью мою руку, лежащую на кровати, и я вздрогнула. Левое запястье снова начало покалывать, хотя, если забыть об этом раздражающем ощущении, пожалуй, было даже приятно. Я аккуратно освободила руку и ответила. Восхищение человеком и восхищение мужчиной — разные вещи. Он усмехнулся, Я понимаю, что ты не испытываешь физического влечения, но это просто в силу строгого воспитания и того, что я не имею права даже целовать тебя, пока действует двойная помолвка. Так что после промежуточного тестирования и каникул ты сделаешь выбор, как и планировалось. Мне даже нечего было ответить, лишь кивнула, попрощалась и покинула палату.